Я была уверена, что лавку старика найду без труда, но на это ушло гораздо больше времени, чем я ожидала. Прежде всего, я свернула не в тот переулок и довольно долго плутала, прежде чем поняла, что заблудилась. Пришлось вернуться к каналу и повторить наш с отцом путь. Наконец, я увидела магазин. На стеклянной двери висела табличка «Закрыто». За окном темнота. Я прижалась к стеклу, сились хоть что-то разглядеть в глубине магазина и подергала дверь. Она была заперта. Понимая, что все мои действия, скорее всего, бесполезны, я громко постучала, потом обнаружила возле двери кнопку звонка и нажала ее. Я услышала где-то в глубине помещения надоедливый трезвон. «Придется ждать до утра», — досадливо решила я и вновь удивилась. Как я могла забыть о конверте, о старике и не рассказать об этом в полиции? Надо сделать это немедленно, — подумала я. Они допросят его. Впрочем, хорошо зная итальянцев, я была уверена, раннее утра никто этим заниматься не станет. В полицию я звонить не стала. Нашла визитку, что дал мне мужчина из нашего консульства, и позвонила ему. Он ответил сразу. — Дмитрий Сергеевич! — взволнованно начала я. Мне показалось, или он действительно тяжко вздохнул. Скорее всего, так и было. Он наверняка проклинал на все лады идиота, убившего здесь его соотечественника, тем самым создав ему столько хлопот. — Слушаю вас, Жанна Александровна. Голос его звучал с преувеличенной заботой. Впрочем, возможно, я просто придиралась к человеку. «Я кое-что вспомнила», – выпалила я и принялась торопливо рассказывать о встрече с антикваром. Мой рассказ его явно не порадовал. Он не мог взять в толк, как я могла забыть об этом. Наверное, я бы на его месте тоже усомнилась в правдивости моих слов. Создавалось впечатление, что я выдумала эту историю только что с неясной целью. Хотя, если заподозрить меня в причастности к убийству, то цель, само собой, очевидна. Мне такие подозрения казались глупостью, но у него, как и у полиции, на сей счет могло быть другое мнение. «Где вы находитесь?» спросил он и вновь вздохнул, услышав. «Возле лавки этого старика. Я боялась, что не найду ее, но... Что мне делать? Звонить в полицию?» «Я сейчас приеду». голосом мученика заявил он вы пока ничего не предпринимайте подождите меня где нибудь в кафе говорите адрес мне пришлось вернуться к началу улицы чтобы прочитать ее название я убрала телефон и направилась в кафе что было в соседнем доме но не удержавшись вернулась к двери в лавку и еще раз нажала кнопку звонка что вам нужно Услышала я и от неожиданности вздрогнула. Из дома напротив за мной наблюдала женщина, стоя возле открытой Настеж двери. «Извините», — пробормотала я, «мне необходимо поговорить с пожилым сеньором, хозяином магазина». «Магазин закрыт», — ответила она. «Да, я знаю, но мне действительно очень надо его увидеть». Женщина пересекла узкую улочку и теперь стояла рядом со мной, но смотрела не на меня, а на дверь лавки. Странно, тряхнув головой, заметила она и повернулась ко мне. Он всегда закрывает ставни. Вот что, идемте со мной. Пока я пыталась понять, что происходит, она свернула к калитке рядом с домом, набрала кот на замке, и мы вошли в маленький дворик. Здесь тоже росла герань в горшках. и еще какие-то цветы, названия которых я не знала. Женщина стала торопливо объяснять. Он живет на втором этаже. Сейчас должен быть дома. Он практически никуда не отлучается, особенно вечерами. Мы подошли к двустворчатой двери. Она казалась очень старой, как и весь дом. Впрочем, в Венеции все имеет такой вид. Краска на двери изрядно облезла. Рядом был звонок. Женщина позвонила и стала ждать, задрав голову. Над дверью было окно. Скорее всего, она ожидала, что в нем появится хозяин. Но этого не произошло. Женщина перевела на меня озадаченный взгляд. «Очень странно», — пробормотала она. «У него есть родственники?» — спросила я. «Нет, семьи у него никогда не было. Сколько помню, он всегда жил один. Может быть, позвонить в полицию?» Неуверенно предложила я и добавила. Вдруг ему стало плохо. «У меня есть ключ», — подумав, ответила женщина. «Дважды в неделю я убираю у него, хожу за продуктами». Кажется, она не решалась воспользоваться ключами от квартиры, но беспокойство за старика все-таки пересилило. Женщина еще раз позвонила и, убедившись, что на звонок хозяин не реагирует, достала ключ. Она Первый вошла в узкий коридор, который начинался за дверью. Я начала с любопытством оглядываться. Прямо напротив была лестница на второй этаж. Слева дверь. Она-то и привлекла внимание женщины. «Дверь открыта», — прошептала она и испуганно замерла. «Куда ведет эта дверь?» — задала я вопрос, чувствуя, как беспокойство охватывает и меня, переходя в ощущение близкой опасности. «Это дверь в магазин», — ответила женщина. «Она не может быть открыта». «Не может быть», — она произнесла таким тоном, что стало ясно. «Открытая дверь, событие и впрямь из ряда вон выходящее». «Может позвонить в полицию», — вновь предложила я. Она, вроде бы решившись, направилась к двери и скрылась за ней. Я приблизилась и убедилась. «За дверью?» темнота. Женщина шарила рукой по стене в поисках выключателя. Наконец вспыхнул тусклый свет. И я увидела, что мы находимся в небольшой комнате, вроде кабинета. Стеллажи вдоль стен с толстыми папками для бумаг, письменный стол, кресло, напротив дверь. Женщина уверенно пересекла комнату и протянула ладонь к дверной ручке. Посмотрела на меня, словно спрашивая моего согласия, потом резко толкнула ее. Магазин тонул в полумраке, но предметы вокруг все-таки угадывались, и от этого казалось, что находишься в заколдованном замке. Звякнул колокольчик, и я вздрогнула от неожиданности. Тут женщина включила свет, и я увидела старика. Он сидел в своем кресле, безвольно опустив руки. Голова свесилась на грудь, На полу возле его ног валялись осколки чашки. Наверное, он держал ее в руке, она упала и разбилась. Я торопливо приблизилась, глядя на его грудь, ожидая увидеть рукоять ножа, кровавое пятно. На старике была рубашка в полоску, поверх которой он надел шерстяную кофту. Никаких кровавых пятен видно не было. Он выглядел спокойным и даже умиротворенным, Можно было подумать, что он спит, если бы не одна деталь. Черты лица заострились, точно окаменели, как будто это было уже не лицо, а посмертная маска. «Бедняжка!» — вздохнула женщина, наклоняясь к нему. «Умер, когда рядом никого не было?» «Вы думаете, он умер?» — спросила я. Вопрос прозвучал довольно глупо. Я-то сомневалась, что старик умер сам. Хотя ничто не указывало на убийство, но женщина поняла его по-своему. Без сомнения, причем несколько часов назад, я уже лет двадцать ухаживаю за стариками, добавила она и покачала головой. Бедняга! Но от чего он умер? нахмурилась я. Женщина снисходительно улыбнулась. От старости, моя дорогая, в его возрасте люди умирают в один миг. Если честно, я в этом сомневалась. Покосилась на чашку возле своих ног. Рядом с ней была небольшая лужица воды. Отец встречается с антикваром, получает от него конверт. Через несколько часов после этого папу убивают. А старик вдруг умирает в своем магазине. В этот момент зазвонил мой телефон. И это привело нас в чувство. Меня-то уж точно. Звонил Дмитрий Сергеевич. «Жанна Александровна, где вы?» «В лавке антиквара. Он умер». «На этот раз я ничуть не сомневалась». Дмитрий Сергеевич не только тяжко вздохнул, но еще и выругался сквозь зубы.